Второе. То, что в некоторых своих письмах, где затрагивается загробная жизнь, он не упоминает о мытарствах, не представляется не указанием на то, что этот вопрос являлся периферийным в его учении, а лишь на то, что в каждом случае он говорит необходимое слушателю, а некоторым людям не надо или они не могут слышать о мытарствах. То же самое я знаю из моего священнического опыта. Для тех, кто уже готов к нему, учение о мытарствах является сильным побуждением к покаянию и жизни в страхе Божьем. Но есть и такие, для кого это учение столь страшно, что я предпочитал не говорить им о нем, пока они не будут лучше к нему подготовлены. Священник часто встречается с умирающими, которые столь плохо готовы для иного мира, что было бы бессмысленно говорить с ними даже о аде, не говоря уже о мытарствах и боязни лишить их хоть малой надежды, что они могут попасть в Царствие Небесное. Но это не значит, что в учении, проповедуемом Божьим священником, нет места аду или что он не стал бы решительно защищать его реальность в случае каких-то нападок. Особенно в наш просвещенный XX век многие православные христиане духовно столь незрелы или настолько сбиты с толку современными идеями, что они просто не способны воспринимать мысль о встрече с бесами после смерти. Любой православный священник в своем пасторском приходе к таким людям должен, конечно, снисходить к их слабости и давать им детское питание, пока они не будут приготовлены к более твердой пище в виде некоторых православных аскетических текстов. Но православное учение о мытарствах, передаваемое из самых первых столетий христианства, всегда остается тем же самым, и его нельзя отрицать вне зависимости от того, сколь многие не способны его понять. Третье. Кроме того, учение о мытарствах на самом-то деле упоминается в других трудах епископа Феофана, в его переводах, если не в оригинальных работах. В его пятитомном переводе добротолюбия имеются многочисленные ссылки на это учение. Некоторые из них я приводил в книге. В невидимой бране имеется изложение православного учения об осмотре князем века сего, всякого человека после исхода его из тела. Слово «мытарство» там не встречается, но в тексте ясно говорится, что главнейшая и решительная брань ожидает нас после смерти. И ясно, что речь идет о том же, что отстаивал так упорный епископ Игнатий и что в других местах епископ Феофан прямо называет по имени «мытарство». Четвертое. В душе и ангеле епископ Феофан ни слова не говорит против учения епископа Игнатия о мытарствах. Так, епископ Игнатий в слове о смерти недвусмысленно заявляет, что учение о мытарствах есть учение церкви. И затем подробно обосновывает это утверждение. А епископ Феофан, критикуя учение епископа Игнатия, утверждает, что в предлагаемой им работе новые учение сказанных брошюр, то есть слово о смерти и прибавление, разобрано в полной подробности, не оставившей неоговоренную ни, ни одной мысли их, какую следовало бы оговорить. Вполне ясно, что если епископ Феофан не нашел ничего предусудительного в мыслях епископа Игнатия о мытарствах, что значит, что он был согласен с ним в том, что учение о мытарствах есть учение церкви. Пятое. В самом тексте «Души и ангела» епископ Феофан формулирует условия, в которых находится душа после исхода из тела, в терминах, идентичных изложению епископа Игнатия. Это именно такие условия, какие необходимы для столкновения души с бесами на мытарствах. Так что эта цитата, хотя в ней мытарства непосредственно не упоминаются, может рассматриваться как указание на согласие епископа Феофана с епископом Игнатием по вопросу о природе посмертной реальности. Причем единственное расхождение с епископом Игнатием в том, является ли природа ангелов только телесной, чему, как я говорил выше, епископ Игнатий, по моему убеждению, на самом деле не учил. Вот этот отрывок из «Епископа Феофана». Душа по выходе из тела вступает в область духов, где как она, так и духи являются действующими по тем же формам, какие видны на земле между людьми. Видят друг друга, говорят, ходят, спорят, действуют. Разница только в том, что там область утонченного вещества, эфирная, и в них все потому утонченно вещественно и эфирно. Какой прямой отсюда вывод? Тот что в мире духов внешний образ бытия и взаимных отношений такой же, как и между людьми на земле. О телесности и естества духов, о том, что существо их есть только тело, факт не говорит». Шестое. «Вы со мной не расходитесь в главном, что епископ Феофан, подобный епископу Игнатию, придерживался православного учения о мытарствах. Единственное ваше расхождение со мной связано с тем, какой упор делали на него эти два учителя. Епископ Игнатий говорил о нем больше, епископ Феофан меньше». Я думаю, что этому кажущемуся расхождению есть очень простое объяснение. Именно епископ Игнатий счел необходимым написать целый трактат о загробной жизни, где вопрос о мытарствах, являющийся важной частью православного учения, с необходимостью занимает заметное место. А епископ Феофан, не писавший такого трактата, упоминает об этом только, между прочим. Я могу себе представить, не просматривая всех его работ, чтобы убедиться в этом – в других своих писаниях епископ Игнатий говорит о мытарствах не чаще епископа Феофана. Однако несколько отрывков из епископа Феофана указывает на то, что он держится этого учения так же твердо, как и епископ Игнатий. «Я бы сказал, что различие между ними лежит не в том, во что они верили, и даже не в силе, с которой они выражали свою веру, а в том, о чем я говорил в начале своего письма» что епископа Игнатия борьба с рационалистическими взглядами Запада заботила больше, чем епископа Феофана, который передавал православные предания, меньше думая о борьбе с определенными западными заблуждениями. С учетом всего этого, я думаю, что мое заявление в предисловии к душе после смерти о том, что епископ Феофан учил тому же, что епископ Игнатий обоснованно с точки зрения всего православного учения о загробной жизни, которое они оба разделяли, расхождение между ними по вопросу о телесности, природы души и ангелов, расхождение, вызванное, как я считаю, больше полемическим упором епископа Игнатия на тела ангелов, чем тем, что он действительно придерживался учения, приписываемого ему епископом Феофаном. Это расхождение действительно незначительно. Что же касается тех вопросов учения о загробной жизни, которые изложены в душе после смерти, Поскольку я не защищал и даже не упоминал предполагаемое учение епископа Игнатия, что души и ангелы есть только тела, то здесь согласие между ними почти полное. Согласие их учения о загробной жизни тем более поразительно, когда сравниваешь со взглядами рационалистических западных критиков, которые вплоть до наших дней продолжают отрицать не только реальность мытарств, но ну и всю посмертную реальность, которую епископы Феофан и Игнатий описывали в сущности одними и теми же словами, действительность молитв об умерших и так далее. Совместные свидетельства епископов Феофана и Игнатия о православном учении, идущем со времен античности, против этих ложных взглядов действительно впечатляющие. Я очень бы хотел и дальше быть в курсе ваших исследований по епископу Феофану, которого, как я уже говорил, я глубоко уважаю. Собираетесь ли вы напечатать статью или книгу о нем, или какие-нибудь переводы его работ? Я лично перевел первую часть «Пути к спасению», которая печатается серийно в газете «Православная Америка». С любовью во Христе, недостойный и иеромонах Серафимов.